Мужчины же, хоть и нажили деньги, однако не так быстро обучились новым манерам, а, возможно, просто поплевывали на требования новой знать. Они много пили на вечерах у Скарлетт, даже слишком много, и в результате после приема гость другой неизменно оставался на ночь. Пили они совсем иначе, чем те мужчины, которых знала Скарлетт в юности.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 «Жаль только, что тебе пришлось столько народу подмазать, чтобы добиться его». Дамы считали Ретта отвратительно, невыносимо вульгарным. Мужчины за его спиной говорили, что он свинья и мерзавец. Словом, новая Атланта любила Ретта не больше, чем старая, а он, как и прежде, даже не пытался наладить с ней отношения. Он следовал своим путем, забавляясь, всех презирая,